Когда он уснул, я пошел в ангар, чтобы взвесить и оценить общую стоимость собранного в пещере лазурита. Это заняло несколько часов. На обратном пути ветер содрал с моей головы шапку и унес куда-то в белую мглу. Но я не придал этому значения. Минуту назад я осознал, каким колоссальным богатством теперь обладаю. Даже одного каравана достаточно, чтобы сделать меня монополистом по продаже этого кристалла. А сколько еще осталось в пещере? Мне хотелось с кем-нибудь поделиться этой новостью. Но мой гость, пожалуй, не годился для этой роли. Я все еще ничего о нем не знал. То, что он влюблен, как мальчишка, никак не меняло дело. Войдя в дом, я обнаружил, что Йонг уже не спит. Более того, он поднялся с постели, оделся и с гримасой от боли пытался доковылять до кресла. Там, прислоненная к подлокотнику, стояла его трость. «Глупо», — сказал я, — «вам нужен покой». «Движение жизни!» – мрачно пошутил он и схватился за гладкую рукоять трости. «Мне все время нужно разрабатывать колено, иначе станет хуже. Медицинская капсула не показала, что у вас проблемы с ногой. Это потому, что она у вас не запрограммирована на врожденные заболевания. Нужно поменять настройки. Поверьте мне, я полдетства детства провел в таких капсулах». Он еще побродил по комнате и уселся напротив камина. Его лицо будто оттаяло и маска страдальца снова сменилась спокойной улыбкой. Только не жалейте меня. Я родился с плохим здоровьем и прожил достаточно долго, чтобы физическая боль стала нормальной частью моей жизни. 40 лет назад колонии росли, как грибы в разных уголках галактики. Считалось, что корабли уже могут перевозить беременных женщин. Это сейчас мы видим, на каких консервных банках летали наши предки, и ужасаемся. Все мои болезни от перелетов. Я дитя тех самых авантюристов, которых вы так ругали. Однако я никогда не был в обиде на родителей. Заметив, что я совсем плох, они осели на эфире. Слышали что-нибудь об этом месте? Только о гиппусах, ответил я, зевнув. Ну вот, стоит упомянуть об эфире, как все вспоминают гиппусов. Это действительно удивительные твари. Они бродят стадами по желтым холмам и поедают крокус, в котором полно нектара. В полдень. Они начинают выделять сладкие пузыри, из которых получается вкуснейшее вино. Йонка близнул губы и спросил. «Амар, метель за окном надолго?» «В лучшем случае до утра». «Может, нам выпить?» «Я не держу дома ничего такого». «Ах да, я забыл. ПКС советует». «ПКС ни при чем. В горах всегда нужно быть начеку». «Между прочим...» Я посмотрел на часы. «Самое время обедать. И вам еще придется выпить лекарство, назначенное медкапсулой». «Ну вот», – вздохнул эфирец. «Как в детство вернулся?» Я пошел на открытую кухню и посмотрел, что осталось из запасов. Меню предполагалось растительное, но в большой консервной банке давно уже ждала своего часа ветчина. А вино бы сейчас не помешало. Самое время отметить удачный поход за лазуритом. Жаль только, что я и вправду не держу дома алкоголь. Занятый приготовлением обеда, я поймал себя на мысли об эфире. Возможно, когда дел будет поменьше, мы слетаем туда с женой, попробуем местное вино». и отряхнул головой. Похоже, праздное настроение гостя начало передаваться и мне. «Не нужно расслабляться, впереди еще полно трудностей. Недостаточно привести кристаллы в безопасное место, требуется обработать их, вставить в оправу». «Необходимо также отыскать старых знакомых в корпорации торгового пути». Йонг что-то сказал. «А?» Я спросил Амар, «А каким было ваше детство?» «Ничего особенного», — пробормотал я. «Оно прошло на космических доках и торговых складах. У моего отца был собственный бизнес, и он всюду брал меня с собой. Учил ремеслу. Не было ни крокусов, ни гиппусов, ни мыльных пузырей. Наверное...» «Тяжело жить с такими воспоминаниями», – вздохнул Йонг. «Когда на душе скверно, я закрываю глаза и возвращаюсь на родную планету. Бескрайние луга, синее небо, а в нем легкой дымкой висит астероидное кольцо. В детстве я почти не мог ходить, поэтому мне приходилось подолгу наблюдать за природой, слушать ее голос». «И что вы услышали?» «То, что каждое живое существо уникально и страдает от одиночества». То, что я смертен, и отсчет уже пошел. Не густо. Я поставил перед ним обед. Он начал есть с большим аппетитом. Знаете, странно. А чем больше я болел, тем сильнее мне хотелось жить, рассказывал Йонг, жуя артишок. Мне повезло с планетой. Эфир, помимо гиппусов, славен своей медициной. К десяти годам врачи поставили меня на ноги, правда, хромать я так и не перестал. «Вы всегда знали, кем будете, когда вырастете, Амар?» Я кивнул. «Пожалуй». «Вы счастливчик. Я долго не мог принять решение, пока мой спаниэль по кличке Джи попал под автоматические ворота. Бедняга повредил позвоночник, у него отнялись задние лапы. Я не спал ночами, думал, как ему помочь. Когда болеешь с самого детства, у тебя есть не только недостатки, но и преимущества. Например, ты прекрасно разбираешься в медицинских приборах, потому что их применяли на тебе. А еще среди твоих друзей лучшие врачи планеты. Представляете, я сам подобрал программу лечения Джи, и она подействовала. Мой барбос снова начал бегать. В 16 я с воодушевлением начал изучать врачебное дело в биомедикуме. Мне казалось, я смогу исцелить кого угодно. Эта иллюзия длилась недолго. У мамы нашли рак. Я забросил учебу и все свое время посвятил поиску лекарства. Почему-то я был уверен, что это будет так же просто, как вылечить джи. Подробный анализ статей меня ужаснул. Почему мы умеем летать к другим планетам, но так и не научились лечить эту древнюю болезнь? Почему моя мать, эта сильная, открытая женщина, которая была для меня целой планетой, должна навсегда исчезнуть? Йонг вперил в меня взгляд. И я почувствовал себя прозрачным, ломким куском льда. Именно тогда мысль о бессмертии крепко засела в моем мозгу. Почему я должен сидеть, сложа руки, и смотреть, как костлявая, вооруженная клинками, лазерами и бомбами, склоняется над беззащитной фигуркой родного мне существа, пуская ядовитую слюну? Отсечь ей жало! Вышвырнуть вон!» Мой гость наклонился вперед и вцепился мне в предплечье на удивление сильными пальцами. «Признайтесь, вас тоже давно волнует этот вопрос?» Он внимательно следил за мной. Но я не дрогнул. Рано или поздно мы должны были заговорить о технологиях омоложения, лазурите и бессмертия. Я высвободил руку и ответил сдержанно. Этот вопрос волнует не столько меня, сколько моих клиентов. Обидно знать, что есть десятки заселенных планет и тратить половину жизни на перелеты. Одни вкладывают средства в разработку сверхмощных двигателей для кораблей, другие мечтают о сердце которая никогда не перестанет биться. «Амар, дружище!» Йонг бесцеремонно похлопал меня по плечу. «Давайте на чистоту. Мы успели немного приглядеться друг к другу. Нужно быть идиотом, чтобы не понять. У вас есть большущий секрет, и он имеет какое-то отношение к бессмертию. Я тоже много лет храню тайну. Она мучает меня. Почему-то мне хочется открыть ее именно вам. А вы, если захотите, можете рассказать, «Что так тяготит вас?» «Не сегодня», – отрезал я, поднимаясь. «У меня еще много дел. Вам тоже пора отдохнуть и выпить лекарства». Словно в подтверждение моих слов, медицинская капсула подала звуковой сигнал из другой комнаты. Я сходил за бутылочкой с красной пенной жидкостью, поставил ее на стол. «Что это?» – спросил гость, не глядя на лекарства. «Коктейль лазаря. Усиливает процессы регенерации». «Избавляет от тошноты и головокружения. Еще он поможет вам быстрее адаптироваться к высоте». Йонг почему-то расхохотался и сразу опустошил сосуд. Я помог ему подняться и добрести до постели. Когда я подходил к двери, он окликнул меня. «Скажите, Амар, вы верите тому, что я вам рассказываю?» Я постарался кивнуть как можно убедительнее. А если я скажу, что создатель коктейля Лазаря некто Чинаку Йонг? Это лекарство может приготовить любая медкапсула. Знаю, он сладко зевнул. Мой дипломный проект. Я поднялся в свой кабинет, плотно закрыл дверь и разбудил компьютер. Тот узнал меня по голосу и сообщил, что готов к работе. База данных. Планета эфира. Поищи сведения о человеке, которого зовут Чинаку Йонг приказал я. По стенам забегали цветные картинки, биография, резюме, фотографии. Все это можно подделать. Достоверная информация. Студенты и выпускники биомедикума за последние 30 лет. Чина Ко Официальный архив. Голограмма моего гостя в манте выпускника. На колени едва заметна экзоскелетная скоба. Улыбающаяся девушка положила руки ему на плечи. Диплом врача первой категории Отметки за экзамены. Научные статьи. Ладно, допустим. Информация о родителях. Я выхватил из биографии только самое нужное. Элиза Йонг. Родилась на Венере. Причина смерти. Острый лейкоз. Куно Йонг. Новая Колумбия. Погиб во время тренировочного полета. Так-так. Проанализируй прессу. Имена те же. Круги жизни. Еженедельные новости. Калека становится сиротой. Его отец не пережил горя. Как сообщил начальник порта, Куна мог сесть за штурвал, приняв таблетку-другую лунной пыли. Наш биомедикум. Поздравляем выпускников, получивших за свои старания золотую комету. Фернанда Лопеса, Валентина Иванова, Чина ко Медицина сегодня. Молодой врач Сефира создал коктейль, который поднимает на ноги тяжело больных. Мифы и факты. Талантливая команда врачей и ученых запустила программу долголетия. Среди участников – выключи. Я остался один в кромешной тьме. Нужно подвести итоги. Первое. Мой гость не мошенник. За годы торговли я научился различать этих псов. Авария в горах не подстроена. Второе. Он рассказывает о себе правду. Не всю, конечно, но это его право. Третье. к симпатичен мне как человек. Сам не знаю почему, но я чувствую с ним особую связь. Четвертое. Он не в меру любопытен, и мне это не нравится. Наконец, пятое. Он должен покинуть плато ветров, как только поправится. Перед сном я все же включил систему безопасности и запер дверь в своей комнате. Засыпая, я думал о том, что у меня никогда не было настоящего друга, и Йонг, в общем, мог бы им стать. Грудь щемила от какой-то непонятной тоски. Проснулся я посреди ночи от зловещего стука. «Лазурит! Кто-то хочет меня убить из-за него!» Рука сама залезла под кровать и вытащила парализатор. Я встал, подошел к окну и понял, что это стучит о стену кусок обшивки. Видимо, ветром оторвало. «Нужно завтра починить». Я лег в кровати и снова задремал. Вспоминал старую землю, жену и дочерей. Я редко о них думал. Это все Йонг виноват. Разворошил потухшие угли. Ох уж этот Чи, поэт и мечтатель. И зачем только он отправился в горы? Этот вопрос мгновенно меня разбудил. Действительно, зачем? И почему я не спросил его? До самого утра мне не спалось. Намаившись, я оделся и пошел работать. Послал видеописьма знакомым ювелирам из торгового пути. Налил себе кофе, и стал ждать выгодных предложений. Буря за окном стихла. Снежок пошел мелкий, а потом и вовсе перестал. Небо медленно светило. Одинокий пик смельчака зарозовел на фоне гор. Никто не отвечал. «Вам звонок», — сообщил компьютер. «Кто там?» «Ваша дочь, Амалия Абу. Переведи на большой экран». Она звонила мне раз в неделю. Так, ради успокоения совести. Я выслушал ее длинный рассказ о том, как она сдавала итоговые экзамены. Неужели она уже без пяти минут выпускница Космической Академии? Я смотрел на веснушчатую девушку с распущенными волосами и живым лицом. Когда-то она умещалась у меня на руке, а теперь я совсем ее не знаю. «Разговор окончен. Погасить экран?» «Да, предупреди меня, если будут новые сообщения». «Разумеется», — ответил компьютер. За моей спиной кто-то кашлянул. Я вздрогнул и обернулся. В гостиной, опершись на трость, стоял Йонг. Видимо, я забыл закрыть дверь, когда выходил в туалет. «Доброе утро, Амар!» Я проснулся и приполз на запах кофе. «Простите, не хотел мешать вашей беседе». Кофе в автомате. Вид у него был чудной, будто он только что увидел привидение. «Что с вами?» «Там на экране. Это была ваша дочь?» Я нехотя кивнул. Йонг потер заспанное лицо. «Я чуть не принял ее за старую знакомую. Но это, к счастью, не она». «К счастью?» «Да, не думаю, что вы обрадовались бы, если бы узнали, что ваша дочь и я...» Он запнулся. «Это подарок вашей старой знакомой?» Кивнул я на трость. Прозрачная рукоять засверкала радужными каплями, когда на нее упали лучи утреннего солнца. «Угу!» Он подошел к автомату. «Кружки в верхнем ящике» благодарю дети так быстро растут правда мои болтусы тоже учатся в космической академии не знал что у вас есть дети близнецы когда майя их родила я понял тут мне и конец вся жизнь крутилась вокруг них а теперь они вертятся, что они уже взрослые моя ваша жена уточнил я ну конечно жена нервно ответил юнг пролив из кружки кофе она ваша землячка Только я узнал об этом уже после свадьбы. Вы в курсе, что распределитель ищет партнеров за пределами Старой Земли? Расчет на то, чтобы потомки пионеров космоса возвращались на старушку и заводили семьи. Когда я познакомился с Майей на последнем курсе биомедикума, мне и в голову не могло прийти, что она прилетела на эфир только потому, что я для нее идеальный кандидат для биосовместимости. Где у вас тряпка? В раковине. Он вытер столешницу. Рассеян отставил в сторону кружку. «Майя – неплохой человек, но я всегда говорил, что храм не строят на крови. Брак, изначально основанный на обмане...» «А как же ваша старая знакомая?» – перебил я его, ухмыляясь. Йонг побледнел. «Она... она тут ни при чем». «Разве?» – он дернул себе за ворот рубашки. «Душно. Давайте прогуляемся». Погода в горах, как всегда, менялась быстро. Солнце заливало плато ветров. Снежные вершины искрились белизной. «Возьмите очки. Обойдусь как-нибудь. Не дурите, иначе ослепнете». Он повиновался, и за темными стеклами исчезли его беспокойные глаза. «Что это там?» «Смельчак». «Так вот он, значит, какой!» «Повезло вам! Каждый день смотреть на такую красоту!» «Наслаждайтесь!» «Просто удобный ориентир», – пробубнил я. Йонг окинул взглядом горный поселок. «Здесь кто-нибудь живет, кроме нас?» «Нет. На плато ветров всего десять обителей. Все они принадлежат добытчикам лазурита. Сезон закончился, погода испортилась, и они уехали в столицу. А я решил рискнуть, задержался еще на месяц». «Это того стоило?» «Я заколебался. Отвечать или нет?» Йонг отнесся к моему молчанию равнодушно. «Амар, я должен вам рассказать кое-что о лазурите. Похоже, вы не в курсе...» Я его перебил. «Поверьте мне, я в курсе всего, что касается лазурита. Этот кристалл сейчас ценится выше ракетного топлива, алмазов и золота. Не говоря уже о лунном камне, который используют как снотворное во время долгих перелетов». «Я говорю не о его стоимости, а о свойствах». «Почему, скажите, вы носите этот амулет на шее?» «Вы прекрасно знаете, почему. Лазурит троекратно увеличивает физическую силу, повышает иммунитет. С ним человек не знает усталости. И все это не за счет резервов организма, а с помощью скрытой энергии кристалла». «Скрытой энергии? Да с чего вы это взяли?» Я недоуменно взглянул на него. «Но за темными очками не разглядишь, шутит или нет». «Вы ученый и не знаете Карла Зорка. Он многократно доказывал эффективность лазурита». юнг тяжело вздохнул. «Вы, наверное, не слышали последние новости. Неделю назад Карл Зорк скончался, не дожив до 45. Согласитесь, рановато для человека, который всем сулил долголетие». «Я стоял неподвижно и не мог проронить ни слова». юнг продолжил. «Я знал Карла лично». Мы работали в одной лаборатории на эфире. У него, в отличие от меня, было полно друзей среди журналистов и частных предпринимателей. Карл сам предложил популяризировать открытый им кристалл. Охота за лазуритом началась по всей галактике. Всего из-за одной статьи, в которой утверждалось, что долголетие горцев связано с лазуритом. На Старой Земле изрыли Альпы, Кавказ и гималаи карло платили огромные деньги, чтобы он научно обосновывал гипотезы, о благотворном влиянии лазурита на здоровье. И ему это отлично удавалось, ведь лазурит действует. Человек, носящий такой кристалл, чувствует необыкновенный прилив сил. И неудивительно, его популярность и дороговизна обеспечили великолепный эффект плацебо. Чушь, взревел я. Кристалл работает. С ним я прохожу по склонам такие расстояния, которые раньше не мог. Юнг зло усмехнулся. В таком случае, почему вас и ваших осликов не разорвало от бодрости, учитывая, какую крупную добычу вы везли? У меня сам собой открылся рот. Но не от того, что он сказал, а потому, что он все знал. Знал. У меня в ангаре несметное сокровище. Ваши рабочие ботинки у двери. Они в лазуритной пыли. Йонг покачнулся. Очки слетели у него с носа и плюхнулись в снег. Что с вами? Так, голова закружилась. «Хватит с вас прогулок, вернёмся в дом». Он оперся на моё плечо и пошёл, с трудом переставляя ноги. «Не беспокойтесь, Амар», – пропыхтел он мне в самое ухо. «Не нужен мне ваш лазурит. Во-первых, я честный человек и не беру чужого. Во-вторых, когда новость о кончине Карла зорка долетит до самых отдалённых колоний, ваш бесподобный кристалл обесценится. В-третьих, у меня есть кое-что получше». «Тогда зачем вы отправились в горы?» Задал я ему вопрос, который давно меня мучил. «Моя старая знакомая», признался Йонг и порозовел, «как пик смельчака в рассветный час. Мне не терпится ее увидеть, но я не знаю точного адреса. Горных поселений на Големе немного, около дюжины. В каждом по пять-семь обителей. Вполне возможно объехать их за пару дней». Я направлялся в Азур, когда мой скутер сорвался с тропы. «Сразу видно, что вы впервые в горах. Может быть, расстояние между поселениями и небольшие, но без инструктора здесь не обойтись. Азур в ста километрах отсюда. Вы здорово заплутали». Он через силу улыбнулся. «А вы не проводите меня? Все равно с лазуритом ничего не вышло». Я угрюмо промолчал. Хотя мне не хотелось этого признавать, но мой гость, похоже, прав. Дело не выгорело. Вот почему не отвечали ювелиры. Видать, суеверия местных не шутки. Взял в дом несчастного путника, жди беды. Только не было еще такой беды, которую Амар Абу не обратил бы в свою пользу. Йонг лежал в медицинской капсуле бледный Его подташнивало. Сканер пожужжал над ним и остановился. «Вывести на внутренний экран». Попросил ученый, и его голос из динамика прозвучал глухо. «Ничего серьезного», – заключил Йонг. «Завтра можно ехать». Я тоже взглянул на данные. «Дело ваше, но аппарат советует вам еще пару дней отлежаться. Я не врач, однако хорошо знаю горы. Это вам не холмы эфира. На высоте даже легкое сотрясение мозга может привести к осложнениям». Йонг моргнул. «Я когда-то читал об этом». Кабина открылась и он медленно сел, свесив ноги. «Вы уже поторопились однажды и чуть не погубили себя». Я протянул ему одежду. «Спасибо, Амар. Вы настоящий друг. Спасли меня от моей же глупости и снова спасаете». Я кивнул и пошел на кухню готовить ужин. Удивительно, как быстро расходуются продукты, когда в доме двое. Йонг взял в руки трость и направился к своему любимому креслу у камина. Он почти не хромал, Видимо, левое колено уже не так сильно беспокоило его. «Есть еще один интересный вариант», – предложил я. «Вы намекали, что разработали средство, которое может обеспечить человеку долголетие». «Не долголетие», – перебил он, глядя на пылающие угли. «Бессмертие». «Допустим, бессмертие». «Готов поспорить, препарат лежит в том кейсе, который валялся на тропе, где я нашел вас. Он цел и невредим». Почему бы вам не применить лекарство на себе, если уж оно делает человека бессмертным? Не все так просто, Амар, грустно ответил Йонг. Моя сыворотка не лечит болезни. Это меня насмешило. То есть как? Человека, который принял ее, могут постичь те же несчастья, что и любого из нас. Он может разбиться, упав с высоты, заболеть гепатитом, его могут подстрелить бандиты. Моя цель была скромной продлить жизнь, исключив только один фактор – смерть от неминуемой старости. Мой препарат останавливает старение. И только. И только? Да уж скромно. Ничего не скажешь. Вы зря смеетесь, Амар. Я никогда не страдал от амбиций. Многие ученые, с которыми я участвовал в программе долголетия, мечтали отыскать средства, которое сделает их неуязвимыми. Мне это было ни к чему. Я просто пытался помочь любимому человеку, Открытие свершилось, само собой, по воле обстоятельств. Я решил не тянуть кота за хвост и сказал прямо. «Если то, что вы рассказали, правда, я хочу купить ваш препарат». Йонг притих. «Зачем он вам, Амар?» «Полагаю, затем же зачем и всем нам». «Нет-нет, дружище, препарат не предназначен для всех». «Я вас не понимаю». «Это долгая история». «Тогда рассказывайте». У вас это неплохо получается, а я все равно сижу без работы. Боюсь, после моего рассказа вы можете изменить отношение ко мне в худшую сторону. Это вряд ли. Недавно вы сказали человеку с несметным богатством, что все его золото – глиняные черепки. Куда уж хуже. Он улыбнулся, набрал в грудь воздуха. Ну хорошо, вы бывали на Гейзере. Проездом. Эту крохотную планетку любит посещать моя супруга. «Там отличные санатории, которые когда-то построили для того, чтобы пионеры космоса могли восстановить подорванное здоровье. Лазурит там продавался на ура. Гейзер – райобетованный», – вздохнул Йонг. «Холмы, как на эфире, только повыше и заросшие соснами. В долинах уютные городки с целебными источниками на площадях, горбатые мостики, шпили, церквушки, мастерские, лавки, уютные ресторанчики, где готовят утку с яблоками и чудесный штрудель. Вы пробовали? Я коротко кивнул. Мне не терпелось услышать о чем-то посущественнее утки. Ах да, я забыл. Вы же со старой земли. Конечно, вы пробовали эти традиционные блюда. А для меня там все было в новинку, потому что, отправляясь на гейзер, я совершал свое первое самостоятельное путешествие. Это произошло примерно через 4 года после смерти родителей. Мне казалось, я принял их уход как должное, но мое здоровье все равно расшаталось. Тело ведь не обманешь. Знакомый доктор настоял на том, чтобы я временно оставил учебу и отправился лечиться на гейзер. Я летел на старом космолете и обнаружил, что неплохо переношу перелет на кораблях, не оснащенных искусственной гравитацией. Поэтому в дальнейшем я всегда покупал развалюхи вроде моего уникума 7. Мне тогда только что исполнилось 20. Идея коктейля Лазаря уже крутилась в моей голове, а на эфире меня ждала невеста. Кажется, что еще нужно от жизни? Поправлю здоровье и назад. Однако в первые же три дня на Гейзере я забыл и о призвании, и о майе. Меня покорили выложенные цветным стеклом набережные, по которым гуляли парочки, фонтаны минеральной воды, театры, полные зрителей, уличные музыканты, поющие по вечерам на площадях. Я вдыхал хрустальный воздух гейзера, и со мной творилось что-то необъяснимое, что бывает только в путешествиях. Я ни от кого не зависел и шёл куда захочу. Хотя, если подумать, все эти улочки, люди, новая атмосфера, ни при чём. Я встретил её. Вот что изменило всё. Старая знакомая. Да, она. Тогда ещё новая. Как же она мне сначала не понравилась. В тот день меня измучили лечебными процедурами. Хвойные ванны, горячая глина, кинетические упражнения, витаминные уколы. От всего того, зачем люди летят на гейзер, я получал мало удовольствия. Слишком напоминало детство. Меня посадили в кресло, надели маску для ингаляций и оставили одного. В огромном панорамном окне виднелись лесистые холма, окутанные утренним туманом. Я вдыхал пары эвкалипта и слушал тишину. Она её нарушила еще не успев войти в зал для отдыха. Из-за двери послышался звонкий голос. «Не нужны мне ваши расслабляющие уколы, я не напряжена». Затем, быстрой пружинистой походкой, никак не соответствующей месту, где люди отдыхают, она вошла в зал. Длинные волосы распущены, на плечах гостиничный халат. Под мышкой книга, в руке стакан с апельсиновым соком. Она постояла пару секунд в задумчивости, попила из трубочки. Бросила книгу на шезлонг и начала толкать его прямо к моему креслу. Я поморщился от скрипа. «Вам удобно?» – бросила она, не глядя на меня. «Вполне. Рада за вас. Может, все-таки поможете?» Я сконфузился, отложил маску и двинулся ей навстречу. «Почему вы хромаете?» – спросила она, закинув волосы за плечи и ловко завязав их в узел. «Мне повезло таким родиться», – ответил я. Она с интересом посмотрела на мои голые ноги, которые только до колена были прикрыты халатом. Затем взглянула прямо в глаза. «И вы никогда не пробовали танцевать?» «Нет», — засмеялся я. «Но она осталась серьезной, как будто неожиданным был не ее вопрос, а мой ответ». «Так давайте я вас научу». Прежде чем я успел опомниться, она обняла меня за талию и взяла за руку. Ее тело вытянулось стрункой. Носок ноги чиркнул по полу. Удивительно, но пока она кружилась со мной, как с медведем, я ни разу не испытал боли в ноге. Затем какой-то неверный шаг, и моё колено будто обожгло кипятком. Я поморщился, и она сразу остановилась. «Простите, я увлеклась. Где болит? Слева?» Она приподняла полу халата и показала на своё перевязанное колено. «И у меня слева». «Я совсем потерялся. А у неё?» У этой уверенной, быстрой девушки к щекам вдруг прилип румянец. Не знаю почему, но мне все это показалось таким нелепым, что я расхохотался. Ее брови удивленно поползли вверх, и вдруг она тоже согнулась пополам от смеха. «Спасибо», — выдохнула она, вытирая рукой выступившие слезы. «За что?» «Я очень, очень давно так не смеялась». Йонг замолчал, взял кочергу и поворошил угли. Так началась наша дружба. «Дружба?» – переспросил я с сомнением и понял, что всё ещё стою на кухне, держа за ручку сковороду. Об ужине давно было забыто. Хорошо, что плита выключилась автоматически. «Да, самая настоящая дружба, которая случается между мужчиной и женщиной раз в столетие». Я присел за стол, устало подпер голову. «Всё это, конечно, прекрасно, но мне хотелось бы побольше услышать о вашем препарате. Терпение». «Если я не расскажу о моей старой знакомой, вы не поймёте, зачем я создал сыворотку». Я махнул рукой. «Ладно, валяйте». Гейзер нравился нам обоим. Мы стали пропускать лечебные процедуры и гулять по холмам. Думаю, эта планета хорошо не столько целебными источниками, сколько длинными тропами, как раз, чтобы вдоволь говорится. Но нам даже они касались короткими. Мы морщили лбы над философскими вопросами, а через минуту кисли от смеха, заметив вдруг в друге какую-нибудь забавную деталь. Одну тему моя спутница обсуждала особенно горячо. Она оказалась профессиональной зеркальной танцовщицей. Вы слышали о них? Йонг все так же сидел ко мне в полоборота, лицом к амину и не видел, как я нервно дернулся на словах зеркальная танцовщица. Я промолчал, собираясь с мыслями, и он продолжил, не дождавшись ответа. Они танцуют внутри прозрачного купола. Под ногами тонкая эластичная пленка из полимеров. Нужно постоянно двигаться, чтобы пол не лопнул. Чем танцовщица выше классом, тем дольше она может удержаться внутри купола. Все это я хорошо знал, но слушал дальше, не перебивая. Она еще осваивала это новое искусство. На одном из представлений пленка лопнула, и она сорвалась вниз. Я попросил ее принести заключение врачей, и трёхмерную схему травмированного колена. Взглянул мельком и тут же понял, что нужно сделать. Купил кинетическую леску с импульсными шариками и закрепил в нужных точках на мышцах. На следующий день она порхала, как калибри, и смеялась. «Как тебе это удалось? Врачи лечат моё колено уже три месяца». «Твои врачи всё детство ходили на своих двоих», отвечал я, «в отличие от меня». Пара недель на гейзере пронеслась незаметно. Мы расстались легко, без трагизма, как будто верили, что еще встретимся. Я знал, что на Старой Земле у нее кто-то есть. Она слышала о моей невесте на эфире. Подробности нас не интересовали. «На Старой Земле?» – перебил его я. «Да, раньше она жила там», – ответил Йонг, даже глазом не моргнув. Я тяжело поднялся из-за стола. «Пойду проверю животных. Подбросьте еще дров в камин. Ночь обещает быть долгой». Я оставил моего гостя одного и пошел в стойло. Корм ослам поступал через автоматическую систему подачи пищи. Проверять было нечего. Но мне нужно было срочно остаться наедине со своими мыслями. Брежу я, что ли? Моя жена. Зеркальная танцовщица высшего класса. Она единственная, кто способен продержаться в куполе более 20 минут. Посмотреть на ее представление слетаются ценители искусства со всей галактики. На гейзер она ездит, сколько я ее знаю. Часто она говорит, что ей необходимы эти поездки наедине с собой. Да и кто из профессиональных спортсменов и танцоров там не бывает. Была ли у нее травма колена? Точно не помню. Рассказывала ли она о каком-нибудь чудаке вроде Йонга? Нет, не рассказывала. Да и не стало бы. Все это может быть глупым совпадением, но есть еще одна деталь. Раньше мы жили на старой земле. Когда Йонг впервые покинул эфир, ему было 20. Значит, ей на тот момент исполнилось 21. Распределитель уже назвал нам имена друг друга. Мы виделись в бюро свиданий, и я сделал ей предложение. Что же она ответила тогда? Вроде бы сказала, что подумает. Немыслимый ответ, если учесть, что распределитель никогда не ошибается. Что если его старая знакомая – моя законная супруга? Если же нет? Что он делает здесь, на Големе, куда мы переехали не так давно? Я врезал кулаком по стене, и деревянная доска жилобно скрипнула. Боль в руке отрезвила меня. Зачем гадать? Зачем мучиться, если можно просто спросить? Даже если откроется страшная правда, что тут такого? Йонг ведь сказал, они просто друзья. Мне сразу стало легче, и я вернулся в дом. В камине ярко пылал огонь. Мой гость перестарался. Теперь в комнате будет душно». Я подогрел остывший ужин, сел рядом с ним в кресло и бодро бросил. «Продолжайте». «У вас на руке кровь», – нахмурился Йонг. «Перевязать?» Я взглянул на ободранную кожу на костяшках пальцев. «Ерунда, каштан брыкается». Ударил копытами поворотом, прижала руку. «Вы же сами говорили, что в горах любая мелочь». «Ладно». Я сходил и обработал ссадину заживляющей пеной. «Теперь рассказывайте», – он улыбнулся. «С удовольствием. Тем более начинается самая приятная часть моей истории. Через два года мы снова встретились, не сговариваясь. Где?» «Там же, на Гейзере». Я поехал отдохнуть после изнуряющей работы над созданием «Коктейля Лазаря». «О моем открытии даже написали на первой полосе, представляете?» «Представляю», – чуть не ответил я. «Сказать по правде, журналисты мне сильно надоедали». Дома тоже был сущий ад, родились близнецы. И я сбежал в место, где был когда-то счастлив. Оставили жену одну с двумя младенцами. Пригласил хорошую няню. И потом мне было необходимо побыть наедине с собой. Я напрягся от этих слов, но не подал виду. Наедине с собой не получилось? Знаете, Амар, моя старая знакомая обладает уникальным даром. С ней всегда интереснее, чем наедине с собой. Почему же вы женились на Майя, а не на ней? Этот вопрос я задаю себе чуть ли не каждый день. Ответ прост. С течения обстоятельств. Мы встретились и сразу почувствовали, что близки. Но нам почему-то не хватило времени, чтобы понять, как сильно мы связаны, какая редкая удача нам выпала. Мы в буквальном и переносном смысле жили на разных планетах. Нужно было прорасти друг в друга, выдержать горечь разлук, побывать в местах, в которых мы побывали». Он откинулся назад и закрыл глаза. Веки у него дрожали. Я терпеливо ждал. Однажды она сказала, что ее бабушка с детства до самой смерти любила человека, который жил в доме напротив. У него была своя семья, а у нее своя. Их не разделял космос, расстояние, время. Просто иногда они встречались на улице и говорили о чем-то. Тогда я подумал, как это ужасно и бесконечно красиво одновременно. Понимаете? «Бесконечно красиво». «Вы должны были стать поэтом, а не ученым», – усмехнулся я. «И еще, вы обещали самую приятную часть истории, а я только и слышу, что о страданиях». Йонг через силу улыбнулся, кивнул. «Наша вторая встреча была совсем другой. И дело не в том, что всего за пару лет мы стали семейными людьми и родителями. Гейзер переменился, туристический сезон закончился». На дворе стояла глубокая осень. Туманные улицы, кроваво-красные деревья, пустые театры, отели и рестораны. Ни уличных музыкантов, ни жужжания туристов. Только те же фонтаны, струящиеся влагой. Она и я. Мы встретились за ужином. Она случайно сняла номер в той же гостинице, что и я. Вошла в зал, огляделась. А там кроме меня и клюющего носом официанта никого. Охнула. Быстро подошла и обняла меня. Мы стояли так долго, молча, и я думал, что умер, потому что на земле не бывает так хорошо. Наши разговоры тоже стали другими. Мы реже шутили, но не от скуки. Просто острее стали чувствовать неизбежность расставания. Однажды утром она позвала меня прогуляться. «Только сними с себя эту скобу», – попросила она, показав мне на ногу. Я носил тогда удобный экзоскелет на коленном суставе и думать не думал о боли. Мы поднимемся вон на тот холм. Видишь крест? Шутишь? Изумился я. Мне в жизни туда не дойти, я с детства страдаю. Пострадаешь еще немного. Жестоко перебила она и пошла вверх с каким-то свертком в руках. Всю дорогу до вершины она трещала без умолку и развлекала меня историями. Я пыхтел, рубашка прилипала к спине, в ногу будто втыкали спицы, а ей хоть бы что. Наконец терпение мое кончилось. Я оперся на ствол сосны и сказал «Дальше я не пойду, прости». Тогда она развернула сверток и сказала «Сложнее всего в самом конце пути. Это мой подарок, чтобы ты дошел». «Это была трость», догадался я. Йонг кивнул, протянул мне прозрачную рукоять и на стержне я прочитал «В ней твоя сила». Когда мы добрались до вершины, она прижалась к моему лицу щекой и прошептала Я хотела, Чи, чтобы ты понял, ты куда здоровее многих. Твою душу не успела подточить равнодушие. Если ты хочешь когда-нибудь быть со мной, ты должен стать сильнее. Ты должен суметь прожить как можно дольше. Просто за тем, чтобы дождаться этого момента. Я запомнил каждое ее слово, потому что сам думал так же. Храм не строят на крови. Ни я, ни она не могли предать близких просто потому, что к нам нежданно пришло счастье. Поэтому время теперь было нашим лучшим другом, а терпение — главным оружием. Кто знает, как сложится жизнь. Возможно, когда-нибудь наших супругов не станет, и мы сможем жить друг для друга». «Ха!» Я рассмеялся и громко хлопнул в ладоши. Йонг удивленно посмотрел на меня. «Что вас так рассмешило?» «Ваше лукавство и наивность. Мои что? Сегодня вы сказали мне, что не берете чужого. Как же так?» Ведь у этой женщины был муж, и вы желали ему смерти. А она, наверное, желала смерти вашей Майи. Ничего подобного. Он побледнел. Мы никогда... Вы сами сказали, что думали об их скорейшем устранении. История знает много примеров. От развода до отравления. юнг нахмурился. Вы погорячились, Амар. Убийство не по моей части. Развестись я не мог, потому что не хотел калечить жизнь детям. «Между желаниями и действиями не всегда прямая связь». Я и вправду погорячился. Лирическое настроение гостя почему-то начало меня раздражать. «Ваши шансы дождаться чудесного избавления», – рассудил я. «Увы, крайне малы. Мы живем в век комфортной безопасности. Все мы». «Я знал, что одной надежды мало», – рассердился Йонг. «Потому и придумал сыворотку, которая предотвращает старение». Она предназначена только для нее и меня. В первую очередь для нее. Это мой ответный подарок. Представляете, что значит старость для человека, любимое дело которого связано с искусством танца? А как же все остальные? Вы лишаете человечества способности существовать вечно, о которой мы мечтали тысячелетиями. Посмотрите вокруг. Век комфорта и безопасности, передразнил он меня. Люди несчастны как никогда. Я, калека, с рождения, но живу и радуюсь каждому дню. Бессмертие – дар для тех, кто умеет находить смысл и счастье. Для всех остальных это проклятие. Но не волнуйтесь, Амар. Если найдутся влюбленные вроде меня, я с радостью поделюсь секретом приготовления препарата». Я посмотрел на него в упор. «Никак не могу вас раскусить, Йонг. Вроде бы с виду трезвый человек, а все у вас в жизни состоит из парадоксов». «Любите одну женщину, а женитесь на другой. Хотите помочь миру, а помогаете только себе. Кажетесь честным ученым, а на деле обманываете естественные законы природы». «Жизнь и есть сплошной парадокс», — ответил он задумчиво. «Иногда условная грань между любовью и дружбой размывается, и мы не знаем, как назвать это чувство. Иногда то, что хорошо для мира, плохо для одного человека, и наоборот. И потом... Не забудьте, я врач. Разве доктор не обманывает законы природы, смерть и саму судьбу, когда дает пациенту лекарства? Разве безнадежно влюбленный человек не тяжело больной? Я закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Нечто подобное я уже слышал из уст той, что когда-то была предназначена мне распределителем. В голове моей назревал план. Неожиданный, дерзкий и справедливый. Я мог бы и не задавать последних вопросов, но захотелось пощекотать себе нервы. «Вы все повторяете. Она старая знакомая. Как на самом деле зовут вашу возлюбленную?» Йонг поморщился. «Не хочу называть имя. Это может ее скомпрометировать. Она держит его в тайне, чтобы не надоедали журналисты и поклонники. Тогда, может быть, назовете ее сценический псевдоним? Зачем вам?» «Без имени она кажется мне какой-то безликой». Он колебался. И тогда я использовал железный аргумент. «Чи, дружище, ведь я вам жизнь спас». Йонг вздохнул, произнес глухо. «Калибри. Ее так прозвали после того, как она продержалась в зеркальном куполе больше двадцати минут». Я удовлетворенно кивнул. «Скажите, Чи, неужели она ничего не рассказывала вам про своего мужа?» «Мы почти никогда не обсуждали наших родных. Я даже имени его никогда не слышал». «Но хоть что-то вы должны были узнать». Как-то она упомянула, что он человек расчетливый и жестокий. Она сказала, что за короткие встречи со мной она расплачивается долгими месяцами с ним. Он не видел, как моя рука сжалась в кулак, а на костяшках снова выступила кровь. «Спасибо за откровенный рассказ, Чи». «Не за что». Сказать по правде, я облегчил душу. Вы забыли поведать о том, как изобрели ваш чудесный препарат. Не зря же я слушал всю эту любовную сагу. Ах да, извините. Идея очень проста. Пока мои коллеги по цеху носились по всей галактике в поисках философского камня для эликсира вечной молодости, я работал в своей лаборатории на эфире. Я остался там не только из-за нелюбви к космическим полетам, но и потому, что был уверен. Секрет спрятан внутри нас. Мы еще недостаточно хорошо изучили собственный организм. Однажды вечером я затасковал по матери и поехал на ее могилу. Я стоял под разросшимся столетним крокусом и вспоминал, как пытался найти для нее лекарство от рака, и не смог этого сделать. Прошло уже пять лет с того момента, как я пообещал себе создать препарат, отменяющий старение, и дело никак не сдвигалось с мертвой точки. История повторялась. Любимая женщина по-прежнему была от меня далеко. Старость уже успела отметиться первыми морщинками на ее лице, а мне тонкой кисточкой выбелила волоски на висках. Я проигрывал. Сел на камень у могилы и вдруг подушечками пальцев ощутил что-то шероховатое. Это рос кипной лишайник. Вы знаете что-нибудь о нем? Это растение часто встречается на скалах. Это потому, что лишайник очень неприхотлив. Он обходится без почвы, и ему нужно лишь немного влаги из воздуха. Только он не совсем растение, это гриб и водоросль, которые помогают друг другу выживать. Но еще интереснее, что лишайник – один из самых долгоживущих организмов. Знаете почему? Медленный рост. Он оживился, и я на мгновение забыл о том, какая сила нас разделяет. «Что такое рост?» – увлеченно продолжал Йонг. «Деление клеток». Как появляется новая клетка? Только из предыдущей. Этот цикл бесконечен, пока мы растем и размножаемся. Но, вы сам цикл, а не жизнь отдельно взятого существа. Клетка функционирует, образует другие клетки, а потом все равно погибает. И это не случайность, а запрограммированный генами процесс распада. Ничто в организме не может противостоять этой силе, кроме раковой клетки. Знаете, как ведет себя раковая клетка Амар? Она мутирует, живет и продолжает делиться, образуя опухоли, хотя давно должна была умереть. Вот ключ к разгадке. Смерть, матери, разлука с любимой, годы ожидания вели меня к этому откровению. Чтобы победить старение, нужно взять в союзники не ученый совет, а древнюю жестокую болезнь. Рак больше не будет моим врагом, он будет работать на меня сверхурочно. «Но это безумие!» – воскликнул я. «Точно!» – усмехнулся Йонг. «Именно поэтому моя идея сработала. Конечно, не сразу. Мне потребовалось провести тысячи анализов ДНК, прежде чем я обнаружил гены, отвечающие за клеточную смерть, и научился выключать их. Затем я долго ломал голову над тем, как наладить обмен веществ внутри таких клеток. Замедление метаболизма привело бы к смерти». Я должен был получить здоровую клетку, которая делится очень редко, не умирает, когда ей положено, и при этом не является раковой. Сложная задачка, скажу я вам. На последнем этапе я чуть не спятил. Мне пришлось отбирать нужный белок из 10 тысяч возможных вариантов. И компьютер не мог мне в этом помочь. Все приходилось делать вручную. Я нашел его под номером 9879, почти у самой вершины холма. Йонг торжествующе хлопнул по подлокотникам. «Постойте, не понял я. Когда вы успели протестировать препарат? У меня оставалось еще целых 10 лет для этого. Первую сыворотку я приготовил как раз к своему 30-летию. К 40 годам я должен был убедиться, что она действует и не разрушает здоровье. Но 10 лет мало, чтобы проверить эффективность препарата, который отменяет старение. Мало. Поэтому я тестировал сыворотку на организмах с самой непродолжительной жизнью. Сначала я заказал пантерного хамелеона со Старой Земли, но он оказался неподходящим кандидатом. В дикой природе у этой рептилии есть всего год, чтобы насладиться джунглями Мадагаскара. И все потому, что хамелеоны слишком часто спариваются. В одиночной камере мой Дон Жуан дотянул бы до четырех лет, а это уже много. Тогда я взялся за стрекоз, которых на эфире пруд-пруди. Самые стойкие из них живут по три месяца. Когда возраст тестируемых особей перевалил за год, я подумал о том, что их потомки слишком быстро заполняют вольер и впустил к ним хамелеона. Были и другие животные. Комнатные мухи, муравьиный трутень, гастротрих, червь, срок жизни которого три дня. Все они здравствуют и поныне. Осталось проверить препарат на млекопитающих, и я позвал в гости домовых мышей. Не знаю, почему я не начал именно с них, ведь продолжительность жизни большинства этих зверьков около года. Для верности, я обустроил их вольеры в точности, как в дикой природе. И подождал самую малость – лет восемь. Потомки всех тестируемых животных не наследовали долголетия родителей и вообще не показывали каких-либо отклонений от нормы. Но с мышами меня ждал сюрприз. Примерно половина особей, которым я ввел эликсир молодости, сделались бесплодными. «Вот как!» – вырвалось у меня. «Удивляться нечему, Амар. За большое открытие всегда нужно платить высокую цену». «Хорошо. Допустим, все ваши зверушки не стареют. А что, если с человеком будет иначе?» «Не будет. Доказательства». «Доказательства перед вами». Я взглянул на него и обмер. Тогда на тропе смертельно бледный, Он мне показался ровесником, но только сейчас я понял, что он гораздо моложе. Что же сбило меня с толку? Дымка седины в волосах, лицо, на котором запечатлелся след страданий. Сколько вам лет на самом деле? Столько, сколько и вам. Сорок. Но мой биологический возраст остановился на 31 годе. Я применил препарат на себе до эксперимента на мышах. Не было времени ждать. это значит вы но не знаю не проверял а как же ваша подруга неужели она согласится принять лекарство пусть даже от старости которое может сделать ее бесплодной она уже не девочка омара и у нее конечно будет выбор, но если она согласится нам будет хорошо вдвоем с детьми или без них так вот что ты удумал пережить меня хочешь я поднялся протянул ему руку если что наше предложение в селе «Я все еще готов купить препарат», – он отрицательно покачал головой. «Ну, тогда отправляемся спать». «Хорошо, мне нужно написать письмо, и я лягу. Дадите мне бумагу и ручку».